Высокий блондин в очках, в черепаховой оправе, проверил свои часы, щурясь в лучах полуденного солнца на улице Мадален. Тротуары были заполнены людьми, а проезжая часть, как и на большинстве парижских улиц, была насыщена потоком автомобилей. Он вошел в телефонную будку и запутал провод, на котором болталась телефонная трубка. Это должно было показать следующему желающему, что телефон не работает, и уменьшало шанс, что будка будет занята. И это сработало. Он снова взглянул на часы. Отсчет времени начался. Мари уже находилась внутри банка. Она могла позвонить в самое ближайшее время. Вынув несколько монет из кармана и положив их на полку, Он стал наблюдать через стекло кабины за дверью банка. Облака на время закрыли солнце, и он мог видеть в стекле свое отражение. Он остался доволен тем, что увидел, вспоминая удивленное выражение парикмахера на Амон-Парнасе, когда тот перекрашивал волосы. Облака уплыли вдаль, солнце вернулось, и теперь он вернулся к действительности. Тут же затрезвонил телефон. «Это ты?» — спросила Мари. — Да, я, — ответил Борн. — Сделай вид, что ты хочешь узнать имя чиновника и место расположения банка. И немного загруби свой французский. Измени произношение ряда слов, чтобы почувствовалось, что ты американец. Скажи им, что у тебя нет телефона в Париже. Затем делай все, как договорились. Я перезвоню через пять минут. Часы пущены. — Что? — Что? Я имею в виду, что пора начинать. Хорошо. Часы пущены. Удачи тебе. Благодарю. Джейсон нажал на рычаг, затем освободил его и набрал номер. «Банк Девали, добрый вечер». «Мне необходима консультация», — произнес Борн, продолжая дальнейший разговор с использованием слов и выражений, которые посоветовала ему Мария. Недавно я перевёл значительную сумму из Швейцарии по специальной курьерской связи. Я хочу знать, всё ли уже получено. Этим занимается отдел заграничных связей. Я немедленно соединяюсь с ним. Щелчок и вновь женский голос. Заграничная служба. Джейсон повторил свой вопрос. Могу ли я узнать ваше имя? Я предпочитаю поговорить непосредственно с ответственным лицом, прежде чем назвать его. На линии возникла пауза. Хорошо, сэр. Я переключаю вас на кабинет нашего вице-президента, Монсеньора де Амакура. Борн еще раз повторил свою просьбу, теперь уже секретарю вице-президента. Я беспокою вас по поводу перевода счета из Цюриха, «Джеменшафтбанк, Банкстрассе. Я нахожусь на площади, где полно всяких статуй, и хотел бы поговорить с Монсеньором де Амакуром. У меня весьма мало времени». Дальнейшая задержка была уже невозможна. Трубку снял сбитый с толку вице-президент. «Чем могу вам помочь? Вы де Амакур? Да, я Энтони де Амакур. Это действительно так?» «С кем имею честь разговаривать?» «О, прекрасно! Ваше имя мне назвали в Цюрихе. Мне необходимо убедиться, что все определенно совпадает во времени», — проговорил Борн, стараясь внести максимальную избыточность американизмов в свой французский, чтобы вице-президент был окончательно выбит из колеи. «Прошу прощения». «Но не лучше ли нам перейти на английский? Это будет для вас удобным, месье». «Да, конечно», — воскликнул Джейсон уже по-английски. «Я действительно имею много неприятностей с этими телефонами». Он посмотрел на часы. У него оставалось менее двух минут. «Мое имя Борн. Джейсон Борн. И восемь дней назад я перевел около четырех миллионов франков из Джеменшафт-банка в Цюрихе. Они обещали мне, что перевод будет конфиденциальным. Все переводы конфиденциальны, сэр. Хорошо, чудесно. Теперь мне хотелось бы узнать, все ли в порядке. Должен вам пояснить, заявил банковский чиновник, что мы не даем справок по телефону по вопросам такого рода. Мари была права, и логика ее ловушки теперь стала более ясной для Борна. Я понимаю и ценю это. Но, как я уже сообщил вашему секретарю, я очень спешу. Я улетаю из Парижа через пару часов, и мне хотелось бы все привести в порядок. Тогда вам необходимо прийти прямо в банк. Это я знаю, — сказал Борн, удовлетворенный тем, что беседа идет точно так, как описала ее Мария. Я хотел только предупредить, чтобы все было готово к моменту моего появления у вас. Где находится ваш кабинет? «На первом этаже, сэр, неподалеку от входа, сзади основных дверей центральная комната, там находится мой секретарь, и я буду иметь дело только с вами, если хотите, хотя любой чиновник, не забывайте, мсье, речь идет о миллионах франков», — воскликнул он, переходя на типично американский диалект.